Отличненько, а теперь снимаем обе семьи. Объявляет фотограф в гавайской рубашке, выражением лица неуловимо напоминающий бигля. Церковное крыльцо залито солнцем, а деревья покрыты свежей ярко-зелёной листвой. Вся эта зелень к концу дня скокожилась бы точно в микроволновке, попадя на в Месопотамию, где без брони и колючек никакой растительности не выжить. Уайберы налево. Распоряжается фотограф. Сайкса направо, пожалуйста. Полина Обер моментально, с армейской организованностью, расставляет своё семейства по местам, а Сайкса неторопливо собираются на ступенях крыльца. Холя Зирайца в поисках Хифвы, которая как раз запасается конфетти для грядущих сражений. Ифа, пора фотографироваться. Девочка мигом подбегает к матери, но меня они не ищут. и остаюсь там, где стоял, за пределами кадра». Сайкс и юэперы, как все, у кого развито чувство родства, даже не замечают, с какой легкостью объединяются в группы, выстраиваются по ранжиру, создают кланы. А те, у кого такое чувство отсутствует, прекрасно это понимают. «Поплотнее, пожалуйста», – требует фотограф. «Проснись, Эд!» Кэт Сайкс манит меня к себе. «Тебе здесь самое место!» Меня так и подмывает сказать: "Охоли на этот щетыное мнение, мне не. Но я покорно встаю между Кэт и Рут, на ступеньки ниже. Холли даже не оборачивается, а Айфа с цветами в волосах глядит на меня и спрашивает: "Пап, ты видел, как я подала поднос с кольцами? Ты лучше всех на свете подаёшь поднос с кольцами, Айфа. Папочка, лес тебе везде поможет", заявляет дочь, и все вокруг смеются. а она, страшно довольная, еще раз повторяет эту фразу. «Когда-то я надеялся, что если мы с Холли не поженимся официально, то нам, возможно, удастся избежать тех отвратительных сцен, которые устраивали мои родители до того, как отец получил свои 12 лет. Правда, мы с Холли не орем друг на друга и ничем не швыряемся, хотя, если так можно выразиться, делаем это неким невидимым образом». «Отличненько», – говорит фотограф. Все собрались. А где прабабушка Элис? спрашивает Аманда, старшая дочка Брендона. Тебя она двоюродная прапрабабушка Элис, поправляет её Брендон. Да какая разница, пап? Аманде 16. Поскорее, пожалуйста, у нас сжатый график, объявляет Полина Ойбер. Она разговаривала с преподобной Одри. Аманда куда-то отбегает. Фотограф выпрямляется, улыбка сползает с его лица. Я говорю своей номинальной невестке. Свадебная церемония была просто великолепна. «Спасибо, Эд», – с улыбкой отвечает Шерон, – «и с погодой повезло». И небо ясное, и солнышко весь день сияет. Пусть у тебя всегда так будет. Я пожимаю руку Питеру. «Ну что, Пит, как тебе нравится быть мистером Сайксом?» Питер Уэбер улыбается, сочтя мой намек случайной оговоркой. В смысле, мистер Мойе Берамет, а Шерран теперь миссис Уэйбер. На моём лице ясно читается: ты женился на одной из Сайксов, приятель, но пит слишком влюблён, чтобы это заметить. Ничего, со временем осознает, в точности как я. Холли ведёт себя так, будто меня здесь нет. Практикуется, так сказать. Раступитесь, раступитесь. Идёт самая древняя представительница рода. провозглашает Эйлиш, двоюродная бабушка Холли, со своим раскатистым коркским акцентом, приближаясь к нам в сопровождении Аманды. Преподобная Одри на будущей неделе улетает в Танзанию, хотела перед поездкой со мной посоветоваться. Кэт, дай-ка я сюда протиснусь. Мне приходится спуститься на ступеньку, и я оказываюсь рядом с Холли, мечтая о возможности взять её за руку, как ни в чём не бывало. Только это невозможно. «И за руку я ее не беру». «Вот теперь все собрались», говорит Полина Уэбер фотографу. «Наконец-то!» Мимо церкви стремительно проносится гибкий юнец на руликовых коньках. Свободный и независимый. «Отличненько! Сейчас вылетит птичка», объявляет фотограф. «На счет три прошу всех изобразить большую-пребольшую улыбку. Итак, один, два и... Сир